Глава шестнадцатая. Я не решалась даже взглянуть на Кости, чтобы увидеть, выглядит ли он столь же потрясённым, какой чувствовала себя я. «Играй безразличие, она может блефовать», — напевала я самой себе, пытаясь не вздрогнуть, когда она протянула мне наполовину наполненный бокал. «Какое необычное предложение, но ты же знаешь, что я предпочитаю джинс тоником», — сказала я, молясь, чтобы сердце не начало в панике биться. Если она действительно знает о моих ненормальных привычках в питании, то кто ей сказал? И этот кто-то исказил полученную информацию, сообщив, что я пью кровь у пырей, а не вампиров? Более дюжины лет назад Грегор рассказал мне свое видение о молодой полукровке, которая однажды овладеет даром пирокинеза, сказала Мари. После того, как погиб его прародитель Тинох, Остался только один вампир, который мог вызывать огонь и управлять им по своему желанию. А как ты знаешь, Влад Цепеш союзником Грегора не был. Грегор предполагал, что ты получишь эту силу приблизительно спустя столетия после того, как тебя от вампира. И он считал, что ты окажешься под его контролем задолго до этого. Но ты убила его, используя тот же огонь, Не прошло и месяц с твоего обращения. Я не двигалась, боясь, что малейший жест выдаст меня. «Всем известно», — сказала я настолько спокойно, насколько смогла. «Новичкам везёт». Она резко рассмеялась. «Тогда любопытно, что ты, как мне сообщили, больше не использовала огонь даже перед лицом крайне тяжёлых обстоятельств. Ты использовала телекинез против группы вампиров в Монако, Несколько месяцев назад. Получаются две невероятные силы. И обе ты проявила раньше, чем через год после обращения. Не многовато ли для новичка? Я удачливая девочка, — сказала я, думая, что если бы по-прежнему была наполовину человеком, меня бы уже вырвало от напряжения. Мари взглянула на бокал с кровью в своей руке, прежде чем встретить мой пристальный взгляд. «Давай узнаем», — сказала она, и её южный акцент изменился до такой степени, что звучал так, словно через неё внезапно заговорили сотни голосов, причём ни один из них дружелюбным не был. Кости двинулся в тот же миг, что и я, но ледяной ветер оттолкнул меня назад с такой силой, что я перевернулась. Я вскочила с кинжалами в обеих руках, но в тот же миг их вырвало из моей хватки нечто похожее на острое, как бритва когти. Я в неверии уставилась на кости подвешенного в воздухе. Вокруг него кружили тени. Его рот открылся в рычании, которое всё же не заглушало ужасный, пронизывающий ввозь, наполняющий комнату. Марине сдвинулась с места, а бокал крови по-прежнему находился в её руке сбоку кресла. Я двинулась к ней снова, но была встречена стеной призраков, поднявшихся из-под земли, черты которых из-за их многочисленности были совершенно неясными. Когда я попыталась протолкнуться через них, меня пронзило такое чувство, как будто они кромсают мое тело тысячами бритв. Но что еще хуже, моя энергия иссякала так же быстро, как это было во время моих первых рассветов после обращения. Боль распространилась во мне от пяток до самых бровей. Я посмотрела вниз, ожидая увидеть себя покрытой кровью, но на мне было лишь еле заметное грязное пятно, несмотря на то, что чувствовала я себя так, будто вот-вот грохнусь в обморок. «Прекрати!» — задыхаясь, крикнула я Мари. Она пожала плечами. «Заставь меня. Вызови огонь или выбей сей напиток из моей руки силой разума, и я прекращу». «Сука!» Гнев наполнил меня, когда те злобные тени отбросили кости к стене. Он больше не кричал. Он выглядел так, будто пытался что-то сказать, но не мог. Его лицо сжалось, когда он попытался вырваться, и ещё больше жгучей боли вспыхнуло через меня, но на сей раз боль была не моя. «Как эти призраки могли причинять столько вреда?» Фабиан не мог даже обменяться рукопожатием. Я, сузив глаза, посмотрела на Мари. «Должно быть, её сила позволила призракам сделать это», учитывая её голос, звучащий как микрофон в могиле, и ледяные, вибрирующие волны, исходящие от неё. Несмотря на то, что я давно не вызывала ничего больше искорки, я всё же попыталась превратить свой гнев в огонь, представляя, как Мари, это пушистое кресло, и даже пакет с цыплёнком у её ног взрываются пламенным адом. «Гори! Гори!» «Ничего». Ни намёка на дым не появилось на моих руках, уж не говоря об огне. Затем я попыталась сосредоточиться на бокале, представляя, как он разбивается в дребезги и кровь разбрызгивается прямо на неё. Более сильный удар раздался слева, слышимый даже за всем этим ужасным стенанием, издаваемым призраками. Повернувшись в ту сторону, я увидела, что кости распластали по стене, а тени то исчезают, то появляются в его плоти. Фрагменты агонии прорезали мое сознание, делая более напряженными краткие периоды пустоты между ними. Черт возьми, Кости пытался оградить меня от своей боли, несмотря на то, что эти призрачные уроды буквально делали из него пюре. Я отвела глаза, из которых полились слезы, чтобы сконцентрироваться на наполненном кровью бокале. Прошло не так много месяцев с тех пор, как я пила кровь Мечероса. Часть его силы всё ещё должна оставаться во мне. Разбейся, стекляшка, разбейся! Или, по крайней мере, выпади из её руки! Этих быстрых, как молнии, вспышек боли, мелькающих в моём сознании, становилось всё больше, а периоды между ними всё сокращались. Я не смогла не взглянуть на Костю снова. Его спина выгнулась, глаза закрылись, А мышцы сжимались каждый раз, когда одна из теней ныряла в него. Агония просачивающаяся в меня от него была ничем по сравнению со жгучей болью, разрывающей мое сердце, когда я видела его в таком состоянии. Я оторвалась от него и впилась взглядом в бокал с ненавистью достаточной, чтобы взорвать его на песчинки. Не сработало ни малейший намек на движение не потревожил его. Возможно, всё потому, что я не выпила так много крови Менчероса, как это сделала с Владом. Может, из-за того, что я перестала пить кровь кости, теперь я была слабее и не могла собрать любую оставшуюся во мне силу телекинеза. В конце концов, причина не важна. Всё, что я знала. Человек, которого я люблю, мучается от боли, а я, находясь в той же грёбаной комнате, не могу помочь ему. Я не удивилась, когда тупое медленное постукивание начало раздаваться у меня в груди. Мари скинула брови, но при этом выглядела скорее любопытной, чем поражённой. Ненависть волной поднялась во мне из-за того, как спокойно она сидела там, управляя всем этим хаосом так, будто это кукольное представление. Я рванула два кинжала из сапог и бросила их в неё, прежде чем даже спланировала само действие, только чтобы в расстройстве закричать, когда они отскочили от стены призраков, даже не задев ее. Я бросилась к призрачному барьеру, полная решимость заставить ее поплатиться, но независимо от того, сколько раз я колотилась об извивающуюся стену потусторонних телохранителей, я не могла пробиться через нее. Хуже было то, что это, казалось, лишь ослабляло меня, заменяя гнев той же самой головокружительной литургией, которую я чувствовала только однажды, когда Костя выпил всю мою кровь, чтобы обратить. Спустя, как мне показалось, часы, хотя, скорее всего, это были лишь минуты, я не могла даже стоять. Отчаяние задушило меня, когда колени подкосились. Потустороннее завывание в комнате, казалось, стало лишь громче от триумфа призраков. «Ты не можешь их победить», — заявила Мари голосом, всё ещё отзывающимся эхом тем же жутким способом. Они не призраки. Они — остатки, щепки основных эмоций, остающиеся после того, как кто-то переходит на другую сторону. Каждый раз, когда ты касаешься их, они питаются твоей энергией и болью точно так же, как вампиры питаются кровью, становясь лишь сильнее. Находясь почти в шоковом состоянии, я уставилась на бетонный пол. На нём не было ничего, кроме трещин и пятен плесени, Однако я видела нечто подобное этим остаткам, когда Менчарос поднял призраков в ответ на ужасное заклинание, направленное против него. Несмотря на то, что они тоже были похожи на призраков, они были настолько смертоносны, что прорубались сквозь десятки вампиров, как горячий нож сквозь масло. Эти остатки казались такими же сильными. «Ты работала над заклинанием до того, как мы пришли сюда». Выдавила я вопрос, несмотря на то, что разговор, казалось, забирал у меня последние силы. «Где ты спрятала символы?» Её смех отозвался по всей комнате. «Мне не нужны заклинания. Я не практикую чёрную магию. Я и есть чёрная магия. В любой другой раз я сказала бы что-нибудь едкое о том, что гордость всегда предшествует провалу, Но, учитывая, что я в полубессознательном состоянии валялась на земле, я не думала, что оскорбление возымеет тот же эффект. «Чего ты ждёшь, смерть?» — спокойно спросила Мари, глядя на кости. «Если они продолжат питаться от него ещё немногим дольше, в конечном счёте они убьют его, если хочешь освободить его от остатков, дай волю своим огромным способностям. Покажи мне огонь или сдвинет этот багал хоть на дюйм» и я отошлю их назад в могилы». Моё сердце всё ещё отстукивало затихающие редкие удары из-за страха и ярости, а я смотрела на неё, отмечая каждую чёрточку её внешности, как если бы эти детали могли помочь мне победить её. Большие тёмные глаза, гладкая нестареющая кожа, полные губы и лицо, обрамлённое тёмными волосами — едва касающимися кружевного платка, накинутого на её дизайнерское платье, морского цвета. Всё в Мари выглядело современным и нормальным, вплоть до её разумных по высоте, но всё же элегантных каблуков. Однако эта женщина была самым опасным противником, с которым я когда-либо сталкивалась. Я думала, что только Менчерос обладал достаточной властью, чтобы пересчитать наши с кости ребра, не вставая с места. Но Мари сейчас делала то же самое. Её способность управлять остатками должно быть и была тем, с помощью чего Аполеон рассчитывал получить преимущество в войне между упырями и вампирами. И должна признать, это было чертовски пугающе. Я посмотрела на Кости. Его лицо исказилось, боль взрывалась в моём подсознании подобно очередям автомата, но хотя его рот и двигался, ни слова не срывалось с его губ. Мало того, что Мари приказывала остатком удерживать его у стены, она ещё и заставляла их мешать ему говорить. Гнев всколыхнул во мне вспышку энергии, заставляя подняться, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Мы обе знаем, что если бы у меня остались хоть какие-нибудь способности, я бы украсила стены твоими кровавыми» тлеющими останками прямо сейчас, — сказала я, надеясь, что мне хватило стойкости казаться более угрожающей. Я получила те силы лишь на некоторое время, когда выпила крови Влада и Минчероса. На ее лице мелькнуло удовлетворение, но через мгновение оно снова стало совершенно спокойным. «Как у мамбо», — сказала она, растягивая незнакомое слово. В моей секте Вудо избранные Мамбо пили кровь, окроплённую эссенцией зомби, чтобы поглотить божественную власть над мёртвыми. Временно. Когда меня обратили в упыре, эти силы стали постоянными и возросли так, как никто и не смел его образить. «Убери этих тварей от кости, и можешь рассказывать мне обо всём!» «О чём захочешь?» — проговорила я сквозь сжатые зубы. Мари получила подтверждение своим подозрением об источнике моей силы. Но мы были всё ещё живы, поэтому она наверняка хочет от нас что-то ещё. Мне не нужен был магический шар, чтобы понять, что если бы она желала нашей смерти, к этому моменту мы были бы лишь съёжившимися кучками в этой тусклой комнате». Её пристальный взгляд цвета лесного ореха встретился с моим, и ни капли милосердия не мелькнуло в их глубинах, когда она протянула мне бокал, наполненный её кровью. «Выпей это, или он умрёт». Я смотрела в её глаза и знала в глубине души, что она не блефует. Я боялась того, что произойдёт, когда я выпью из этого бокала, но я осушу его до последней капли, чтобы спасти кости. Взмахом руки я указала на стену остатков между нами. «Пропусти меня». Она вздёрнула бровь, а затем среди массы прозрачных тел появился проход. Я прошла через эту расщелину, отказываясь смотреть на кости из опасения увидеть жест или выражение лица, которым он попытается сказать мне не делать то, что я собиралась. «Это не подействует на тебя». «Не подействует на тебя», — монотонно повторяла я беря бокал из протянутой руки Мари и затем опрокидывая его содержимое в своё горло, глубоко сглотнув. Облегчение пронеслось сквозь меня от горького, присыщенного вкуса, столь отличающегося от крови вампира. Если бы мне не понравилось, это просто могло бы не возыметь того же эффекта, что и кровь вампира. Но её кровь была подобна амброзии. Я позволила бокалу выскользнуть из своей руки когда он опустел, почувствовав маленькое крошечное удовлетворение, увидев, как он в дребезге разбивается. Я была достаточно раздражена, чтобы захотеть увидеть и Мари, разлетающуюся по кусочкам на полу. Но сейчас я согласилась представить, что блестящие осколки — кусочки ее трупа. «Ты получила, что хотела. Теперь отгони их от него», — сказала я, чувствуя себя сильнее к этому моменту. «Должно быть». Эффект от контакта с остатками сошёл на нет. Хорошо. Это означало, что и Костя не будет больше страдать. Я не знала, можно ли вред, нанесённый призраками, излечить врожденной способностью вампиров к восстановлению. Но я думала, что это тот случай, когда Костя будет в порядке, как только эти энергетические пиявки отвалят от него к чертям. Я повернула голову, чтобы впиться взглядом в тени, всё ещё скользящие сквозь его тело. Им лучше молиться, что когда я, наконец, превращусь в пыль, я останусь совершенно мёртвой и не вернусь для того, чтобы отпинать их задницы за всё это. Тени отскочили от кости так резко, что он упал на пол, прежде чем успел собраться. Я подбежала к нему и принялась укачивать, кусая губы так сильно, что потекла кровь. Гнев наполнил меня, когда он начал медленно подниматься на ноги. Затем я сверкнула взглядом в Мари. Она наблюдала за нами с самым странным выражением на лице, а остатки, которые совсем недавно мучили Кости, теперь кружили вокруг неё. «Можешь отослать своих маленьких друзей назад в их могилы, а можешь играться с ними всю ночь. Мне плевать, мы уходим». Бросила я ей, замечая, что Костю переводит взгляд с меня на Мари с чем-то вроде яростного неверия. Стена остатков образовывалась вокруг Мари до тех пор, пока извивающаяся прозрачная орда не окружила её со всех сторон. «Всё ещё хвастает своей силой, будто до нас ещё не дошло», — презрительно отметила я. «Я приказала им вернуться в могилы в тот же миг, как они освободили его», — сказала Мари, и каждое слово сохраняло в себе лишь сладкие ароматы её акцента вместо отзывающихся эхом замогильных тембров. «Чушь!» — рявкнула я чувствуя, как другая волна гнева прорывается сквозь меня, сопровождаемая почти зашкаливающим голодом. Они всё ещё здесь, разве не так? «Котёнок, твой голос!» — в неверии произнёс Костя. Что-то врезалось в меня с такой силой, что перед глазами потемнело. Я приготовилась к боли, но, как ни странно, её всё не было. Звуки стали приглушёнными, разрозненными. Мне показалось что я слышу крик Кости, но не могла сосредоточиться ни на том, что он говорит, ни даже на том, где он. Воздух со свистом обдувал меня, напоминая мне чувство падения с моста, но сейчас я не могла падать. Я ведь все еще в комнате под кладбищем, разве нет? Вспышки заполнили мой взор, полосы серебряного и белого двигались так быстро, что были почти неразличимы. Я смутно видела сквозь них, но всё было так, будто я смотрела издалека. Стон сорвался с моих губ, и часть меня заметила, что он казался наполненным голосами людей, умерших десятилетия, столетия, даже тысячелетия назад. Как во сне я видела, что Костя мягко опустил меня на бетонный пол, а затем нанёс Мари такой сильный удар, что она отлетела в дальний угол комнаты. «Я позволяю тебе, Один». «Этот удар», — сказала она, и ее слова, казалось, эхом отозвались в моем разуме. «Но только один. Теперь ты выслушаешь, что должен сделать, чтобы помочь ей, или мне убить тебя и оставить ее во власти могилы?» Я слышала реплику Кости и ответ Мари, но каким-то образом их слова затерялись среди причитаний других, бесчисленных голосов намного более громких, чем даже людские мысли. Однако я чувствовала его прикосновение, когда он сел рядом со мной на колени и поднял к себе на руки. Ощущение его кожи стало моим якорем, за который я пыталась уцепиться среди окружающего хаоса, обрушившегося на меня. Мне было так холодно, так пусто. Я была такой... голодной. Когда он понёс меня из комнаты, Мария остановила его и прижала рот к моему уху. Она пробормотала что-то, но это был лишь один голос среди тысячи, и её слова унесло рёвом, раздающимся в моём разуме прежде, чем я смогла понять её вопрос. Костя отдёрнул меня от неё, но я всё ещё чувствовала жжение её губ на моей коже. Его длинные шаги унесли меня в темноту туннеля, проскочив мимо Жака, как будто упыря там вовсе не было. Мои пальцы касались влажных стен, и я слабо удивлялась полоскам света, которые они, казалось, оставляли. Свет усиливался, отрывался от стен, чтобы дотянуться до меня своими ищущими щупальцами, но я не боялась. Мне было грустно. Их было так много. Бедняжек. И они были такими голодными. Скрежет металла раздался впереди, а затем толстый луч серебристого света засиял в конце туннеля. Костя увеличил темп, прыгая прямо к его источнику, как только мы окунулись в его сияние, а затем все вокруг меня взорвалось. Голоса стали оглушительными, холодно тупляющим, голод невыносимым. Эти ощущения все увеличивались, пока не возникло такое чувство, что я изо всех сил пытаюсь выбраться из огромной шелковой сети, но все мои усилия лишь сильнее, сжимают клетку вокруг меня.